сказал Ксандр, показывая мне лопатку. Я, осторожно перемешивая, влила в сливки яичную смесь, вернула ему кастрюлю и лопатку. «Теперь так. Замораживаете по краям слоем где-то в полпальца, перемешиваете, снова замораживаете, и так пока не получится... Гомогенная смесь? Однородная. Да, мороженое», кивнула я, с трудом сдерживая смех.